Глава 13. Все очень сложно. Джакс, Мо и Гадость отсутствовали всего несколько часов. Финн не помнил, чтобы когда-нибудь они с сестрой разлучались так надолго. Особенно без возможности узнать, что с ней все в порядке, и она где-то рядом. Не имея возможности поговорить, Финн начал нервничать. Отсутствие Мо выбило его из колеи, он чувствовал себя так, будто в любой момент может провалиться во мрак забытия. Остальные, похоже, потеряли к нему интерес, как только Джакс исчез вместе с Мо. У них были другие приоритеты. Раскрытие тайны могло подождать до тех пор, пока их друг не вернется. А пока они были очень заняты. Люди активно что-то строили. У каждого из них, у Руари, Коала и Джестер, за спиной были мягкие серые крылья. Они пользовались ими, чтобы перелетать на маленький островок слева по борту, где и велась работа. Финн знал, что это закрыли. Элитры. литры. Пару дней назад у него таких было с десяток. Теперь же Руаре Куалу пришлось вдвоем переносить его на новую базу. На корабле не осталось ничего нужного. Впрочем, там в принципе особо ничего не осталось, кроме небольшой кучки зачарованных книг. Но Руари хотела, чтобы на новой базе они держались все вместе. Оставлять Финна одного она не желала. Финн наблюдал, как быстро люди управляются с маленьким островом. Их руки двигались так резко и точно. От этого начинала кружиться голова. Фин опустил взгляд на свои руки. Он не думал, что когда-нибудь сможет делать что-то подобное. Так же уверенно, так же целеустремленно, так же легко. Должно быть, у них был какой-то план того, что они строили, хотя по виду ребята ни разу им не пользовались и не спорили между собой о том, куда поставить следующий блок и прочее. Руари и Джестер налетели на рощу деревьев Коруса на севере острова. Они срубили их на древесину так быстро, что Финн не успел бы за это время объяснить, как из плодов Короса сделать попкорн. Куал занялся вырезанием блоков камня края, который в этом мире встречался вместо земли, из небольшого утеса на западной стороне острова. Финн не думал, что такого количества хватит на что-то внушительное. Чтобы построить нечто наподобие Телоса, пришлось бы добывать камень с половины островов края. А судя по их планам, люди замышляли что-то такое же масштабное. Но когда они собрали деревья, корусы и камни на окруженном невысокими холмами лугу в центре острова, который выбрали строительной площадкой, сразу стало понятно, что люди не рассчитывали построить что-то только из собранных в этом мире предметов. С их карманами было что-то не так. Они могли достать оттуда все. Каменные блоки, еду, оружие, да что угодно. Как будто не в кармане спрятался весь корабль «Фина», каким он был до того, как на него налетел Краш со своими приспешниками, и они вытаскивали оттуда предметы, как только что-то потребуется. «Магия!» «Клянусь великим хаосом», — прошептал Финн. Но его никто не услышал. Все были слишком заняты. Финн не успел моргнуть, как Руари возвела половину стены. Потом она поднялась на каменный выступ и принялась за дверной косяк. Джесс сидела, скрестив ноги по другую сторону новой стены, внутри здания выпиливала из стволов корусы мебель. Куал закончил копать землю, создав прочный фундамент и начал вытаскивать из штанов блоки красного камня. Наблюдать за этим было одновременно смешно и страшно. Все ли люди способны на такое? А сам Финн? Похоже, никто из них не скучал по Джаксу. «Ну, конечно же, он наш друг», — сказал Джесс, когда Финн поинтересовался у нее. Она даже не потрудилась оторвать взгляд от каменной стены, которая возводилась головокружительной скоростью. Ее кирка напоминала расплывшееся пятно. «Но у него свое задание, он полностью сосредоточен на нем. У меня в жизни несколько другие цели, как и у Руари». «У меня немного похожие», — сказал Куал. Руари свела вместе большой указательный пальцы, оставив между ними крохотный зазор. «Вот настолько немного», — улыбнулась она. «Какие жизненные цели?» — спросил Финн. Джесс прикусила губу изнутри. Из-за этого ее рот скривился. «Тебе не стоит беспокоиться ни о своей сестре, ни о Джаксе. Они вернутся. В любую минуту». именно это ты и сказала, когда они исчезли?» В голосе Финна слышалось нетерпение. «Я знаю, я не беспокоюсь». Финн очень беспокоился. «Нет, просто если я расскажу тебе про Джакса, ты будешь беспокоиться, но тебе не стоит этого делать, он неплохой парень». Финн почесал затылок. Он никак не мог привыкнуть к волосам. Это было неправильно, неестественно». — Я волнуюсь, когда ты так говоришь, потому что никто еще не назвал Джакса плохим, а ты уже его защищаешь. Джестер вздохнул и отложил инструменты. — Джакс любит убивать разных существ. — Это ужасно, — сказал Финн. Джес пожал плечами. — Разве? А что вы здесь едите? — Не знаю, — неуверенно сказал Финн, хотя ему это было хорошо известно. — Плоды коруса? — Видишь, ты тоже все время что-то убиваешь и считаешь, что это нормально, если это фрукты. А что насчет чешуйниц края? Бьюсь об заклад, что как только ты их замечаешь, то топчешь ногами. Это разные вещи. Чешуницы края — отвратительные мелкие насекомые. Готовы закусать тебя до смерти, едва заметят. Они ничтожные так глупы, что не осознают свое существование. Просто ходячие куски мяса. Шалкеров мы не едим, а деревья корус — это всего лишь растения. Растения тоже живые, и это все равно убийство. Готово поспорить, если бы чешуйницы краю умели говорить, то у них нашлась бы пара слов о том, кто тут ходячие куски мяса. Но чешуйницы им говорить не умеют. Поверь мне, я пробовал с ними общаться. Я пережил такое одиночество, которое вам в вашем прекрасном мире с синим небом и бездонными карманами, куда можно положить все, что угодно, даже не снилось, — подумал Финн, но вслух ничего не сказал. Джесс рассмеялась. Разумеется, как не разговаривают и свиньи, и овцы, и криперы. Джакс просто... В общем, Финн, он просто хочет обезопасить себя. Сам он в этом, конечно, не признается, но в глубине души Джакс хочет чувствовать себя в безопасности. И чтобы мы тоже были в безопасности. Ты даже не представляешь, каков верхний мир на самом деле. Кто начинает охотиться за тобой после захода солнца? В верхнем мире люди все сами по себе, если только не собираются группами, как мы. И местные существа попытаются убить нас и глазом не моргнуть. Если убивать это нормально, то почему ты ведешь себя так, словно Джакс особенный?» Джесс поддела ногтем угол стола, на котором она сейчас работала. «Послушай, драться — ты весело, понимаешь?» — защищаясь, сказала она. «Если ты хорошо умеешь это делать. А Джакс умеет. Как и мы все, но только он правда хорош. Прошло какое-то время, и больше никто не осмелился с ним связываться. Его избегали даже странники края. Наверное, оно того не стоило» поэтому Джакс начал забираться в самые отдаленные уголки мира, в какие только мог. Он просто шел и шел, пока на него кто-нибудь не нападал. Его увлекла охота на редких животных, уникальных монстров. Джакс возвращался домой с трофеями, которые вешал на стенах. Он коллекционер. У всех есть своя страсть, понимаешь? Но он хороший парень, просто хочет быть сильным и чувствовать себя в безопасности, как и все мы, так ведь? Финн вспомнил, зачем люди пришли сюда. И ему это не нравилось. Как вы с ним познакомились? О, с Джаксом мы дружим с самого детства. Но вот с Куалом и Руари познакомились только прошлым летом. Джаксу нравится охотиться и сражаться. Я же, я люблю строить. Именно из-за меня у него столько домов. Я научил его строить нечто поинтереснее и покрепче, чем просто комнату с кроватью и крышей. До этого Джакс сделал из дерева большие, совершенно обычные квадратные дома, где внутри стояла лишь кровать. Никакого стиля и совсем без вкуса. Мне нравится создавать предметы из ничего. Вот раскинулось обычное зеленое поле, окруженное деревьями и валунами, а потом валя появляется джесс, и все превращается в пиратский корабль, дворец или ипподром. Я смотрю на всякие вещи и вижу у них цивилизацию. Порядок, возникающий из хаоса, понимаешь? Финн почувствовал легкую тошноту. «Конечно, понимаю», — сказал он, пытаясь скрыть свое отвращение. Хаос был прекрасен и полон жизни. Порядок же уродлив и бездушен. Каждый странник края об этом знает. Финн словно слушал рассказы демона о том, как прекрасно жить в огне. Но, разумеется, это совсем не прекрасно. Огонь ведь обжигает твою кожу. Но даже если мне нравится строить, — продолжала Джесс, — это не значит, что я против хорошенько подраться или поохотиться. С Джаксом мы впервые встретились в пещере на пляже. Он убирал оттуда пещерных пауков, чтобы можно было хотя бы минуту провести на пляже, никто не прыгнул бы тебе на голову. Ужасные твари эти пещерные пауки и ядовитые. Я искала материалы для строительства библиотеки. Это такое место, где хранятся все найденные мной книги. Знаешь, из хорошего песка можно выплывить стекло и сделать стеклянную библиотеку. Мне нравилась эта идея. В общем, Джакс хотел пустить пауков на жаркое, а я помогла ему. Чуть без голов не остались. Тогда мы еще только начинали, и Джакс ни в чем особо не преуспевал. Да и я тоже. Сейчас мы можем гораздо больше. Потом мы вместе путешествовали. «Безопаснее передвигаться с кем-то вместе. Прошлым летом мы охотились на скелетов, ведь было бы так здорово построить замок целиком из костей». «Ну, наверное», — ответил Финн. Звучало просто ужасно. Джесс посмотрел на него, как на сумасшедшего. Чтобы понять это, Фину даже телепатии не потребовалось. «Это было здорово», — читал в ее глазах. «Как мог он ей возразить?» «Так вот, мы преследовали скелет по огромному потрясающему болоту. Гонялись целую вечность». К ним подбежала Руаре. Она села рядом с наполовину с колоченным столом. «Про прошлое лето рассказываешь?» «Ага», — кивнула Джесс. «Фину стало интересно, как мы познакомились». Руаре достала из своего, очевидно, бездонного кармана печеное яблоко и принялась его есть. «Ребята спасли нас от ведьмы. Было очень круто». Джесс содрогнулась, проникаясь в атмосферу истории. Болото было такое огромное, сырое и грязное, и кишело змеями и птицами. В небе висела луна, кругом царила тишина. На болотах мало строительных материалов. В лесах и горах ее гораздо больше. По крайней мере, недостаточно для моих любимых проектов. И мы не смогли найти себе хорошее укрытие до наступления темноты. Когда солнце опустилось за горизонт в маленькой болотной хижине, освещенной фонарями на болотном газе, вдруг появилась она. Ты когда-нибудь видел ведьму? Финн помотал головой. Все-таки в верхнем мире обитало столько разных существ. Он едва мог себе представить такое разнообразие. Здесь, в крае, все были похожи. Ему никогда не приходилось беспокоиться, что он увидит что-то непонятное вроде ведьмы, скелета или пещерного паука. «Похоже на алхимиков, только с отвратительным мировоззрением», — подсказал Руари. «Поэтому мы с Куалом были там. Думаю, Джесс уже рассказал тебе, что она любит строить, а Джакс охотится. Так вот, мне нравится мастерить. Смешивать разные вещи вместе и наблюдать, взорвутся ли они или превратятся во что-то новое и полезное». «Самое лучшее занятие в мире. Как разгадывать тайну? Только пока ее разгадываешь, ты даже не знаешь, в чем именно кроется тайна. Наподобие, как с тобой и твоей сестрой. Так вот, у ведьм есть зелья. Крутые зелья. Я хотела заполучить их. Знаешь...» Руари наклонилась ближе и доверительно продолжила. «Мне кажется, что когда-нибудь я все брошу и сама стану ведьмой. Я могла бы, если бы захотела». Меня очень часто все раздражает, я ношу все черное, копаюсь в болотах, наливаю в бутылочки для зелий ужасные химикаты и в целом наполняю страшной магией и ужасом. Так что если с краем не срастется, у меня есть запасной план. В это время Куал заметил, что они разговаривают, и отложил топор, чтобы присоединиться к ним. Куал пошел со мной, потому что раньше никогда не видел болота, продолжал Руари. Куал кивнул. — Мне нравится путешествовать, — подтвердил он. Так я понемногу занимаюсь всем сразу, коллекционированием, охотой, мастерством и строительством, ну или просто разглядываю здания. А еще иногда получается найти золото, или даже алмазную руду. Стоит мне найти немного алмазов, я целую неделю хожу счастливой. Но оказывается, ведьмы-большие эгоистки совершенно не хотят ни с кем делиться своей магией. Одна из них поймала нас. Мы сидели в клетке, созданной из сотен флаконов с ядовитыми зельями. Если бы мы попытались бежать, то высохли бы и съежились, а ведьма потом сварила бы из нас суп. Нет никого хуже ведьм». «Но ведь вы хотели ее ограбить», — сказал Финн. «Да, но она-то собиралась нас убить». Вот что я подразумеваю под слишком остро реагировать. Ведьма в любое время может сварить еще зелий. Финн подумал о том, как краш с солдатами забрали с корабля все, что они смо так любили, и как он себя при этом чувствовал. Как же Финн злился». Если бы у него тогда была сотня другая бутылок с ядом, что бы он сделал? Мы с Джаксом ворвались в дом ведьмы, — подхватил рассказ Джестер. Ведьма была не одна, ей помогали кучка криперов и зомби дворецкий. Чтобы со всеми расправиться, у нас ушла целая ночь. Потом мы разобрали клетку из флаконов с ядом и выпустили их. Вы убили всех до единого? У Фина на лице промелькнул целый ряд эмоций. Прежде у него как такового лица не было, поэтому он не знал, как можно выразить заинтересованность и внимание, и при этом не демонстрируя все, что чувствует. Финн нахмурился, поднял брови и снова опустил, скривился и прищурился, а потом почесал голову. Их история звучала просто невероятно. Вещи, о которых Финн никогда не слышал, места, которых прежде не видел. Должно быть, ребята издевались над ним, или как минимум преувеличивали, чтобы казаться более опасными и крутыми, чем любые другие 12-летние ребята. "Фины, и Мой еще только начинали жить. Не может быть, чтобы люди пережили все это, так ведь?» Джесс выглядел смущенный. «Ну, зомби дворецкий тогда уже был мертв», сказала она, нерешительно пожав плечами. «Технически. Если бы ведьма могла, то убил бы всех нас. Они выползают по ночам, охотятся на нас. В верхнем мире все настроены против людей. Если ты выжил, считай, уже повезло. Ты так осуждаешь, а вот за тобой кто-нибудь охотился хоть раз? Я так не думаю». Но, разумеется, никто и никогда не охотился на Фина. С другой стороны, от этого их действия не становились правильными. В крае многие странники были ужасно злыми, но Фин не убивал их. Мо не убивала их. И все же, когда люди рассказывали о верхнем мире, о болоте и ведьме, пещере на пляже, ядовитых пауках, замке из костей, все это звучало так увлекательно. Их мир отличался от края, где один день неотличим от другого, как и ночь. Представьте, что живете в таком месте, где нельзя угадать, что произойдет дальше. Представьте, что живете в таком месте, где существует множество цветов, а не только желтый, фиолетовый и черный. В таком месте, где самое большое приключение было бы намного, намного, намного интереснее, чем занятие в доме края. Это же просто монстры, пробучал Куал. Ничего страшного. Прекрасные видения о верхнем мире тут же исчезли с головы Фина. «Просто монстры? Просто монстры? Как и странники края, да?» Еще громче выпалил он. Джесс закатила глаза. «Да, на самом деле, в точности, как странники края. Они очень странные, они чужаки, они отвратительны, Они жестокие и злые, даже если ты просто занимаешься своими делами, никого не трогаешь. Стоит только на них посмотреть, и ты уже совершил величайшее преступление, за которое на тебя нападут, как будто взглядом можно ранить. Поэтому тебе нужно напасть первым». Вот и все. Выживает самый быстрый. Когда ты увидишь странника края, обычно уже слишком поздно. Они хуже всех существ, о которых я знаю. Ты хоть представляешь, как много людей убивают странники края там, в верхнем мире? Очень много. И похоже, что они убивают не ради добычи. Когда мы умираем и возрождаемся на точке спауна, то оставляем все вещи на месте гибели, но странники никогда их не забирают. А еще позволю заметить, что респауниться совсем не весело. Это так больно, не знаю даже с чем сравнить. Ты такой слабый, едва можешь пошевелиться. Каждая клеточка ноет. И если у тебя под рукой нет лекарства, хорошего друга, ну или тотема, предотвращающего респаун, то ты еще очень долго будешь приходить в себя. Финн почувствовал, как у него горят щеки. Тогда что вы здесь делаете? В край же кругом одни странники. Почему бы вам просто не оставить нас в покое? Вы монстр, а не мы заявились в наш мир и думаете, что будете делать все, что пожелаете, когда и с чем угодно, потом не заботясь, принадлежит это вам или нет. Люди все одинаковые. Куал покраснел, он был смущен, он был зол, он был оскорблен. Но если люди все одинаковые, то ты тоже плохой, идиот, ты ведь сам человек. И раз у вас был целый корабль сокровищ, то готов поспорить на ведро золота, что вы все это где-то увидели, захотели и собрали без спроса, как и остальные мерзкие никчемные люди». «Если бы ваши дружки-странники знали, кто вы на самом деле, то отнеслись бы к вам так же, как и к нам. Тогда-то вы бы по-другому заговорили. Возьми себя в руки, Финн, разберись с ситуацией, прими факты. Если люди это монстры, то ты тоже такой». Финн отчаянно пытался сдержать слезы. «Если вас послушать, то странники края монстры. Так что я в любом случае плохой», — закричал он. «Просто убирайтесь отсюда. Уходите прочь. Если бы вы не пришли, то я бы все еще жил на своем корабле с моей сестрой» лучшим другом и моими вещами, и проблем бы не знал, и все равно был бы счастлив. Что вы здесь делаете? Почему бы вам просто не вернуться туда, откуда пришли? — Все не так просто, — закричал Руари. — Послушай, успокойся, Финн, мы обычные люди, такие же, как и ты. — Нет, не такие же. Я никогда ни на кого не нападал. Краш был прав. Пусть вас всего четверо, вы все равно будете атаковать. Почему вы считаете, что у вас есть право заявляться в чужой мир и там что-то делать, отнимая все, что пожелаете и у кого пожелаете? Верхний мир устроен именно так, — вмешался Куал. Все так поступают. Тогда ваш верхний мир — фигня полная, как и все его жители. Финн скрестил руки на груди и вздохнул. Когда вы собирали свою коллекцию, вы спрашивали разрешение, даже если это камни, руда и древесина, — выпалил Куал. Финн не нашелся с ответом и из-за этого чувствовал себя отвратительно. Все так сложно, пробормотал он. Руари попыталась объяснить. Ты знаешь, зачем мы сюда пришли? Причина была далеко не единственной. Мы не странники края. Каждый человек кардинально отличается от другого. Да-да, Джакс хотел убить дракона края. Как страшно, много кто хочет. Примерно то же самое происходит, когда люди видят гору. Некоторые хотят ее нарисовать, кто-то хочет там жить, а кто-то добывать руду но большинство людей просто поднимаются на нее. Так вот, Джакс хочет подняться. Но мы планировали попасть в край по нескольким причинам. Я вот хотел найти новые материалы, так что, полагаю, я тот самый шахтер, желающий добывать руду. В крае есть камни, еда и сокровища, которых больше нигде не найти. Куал же хотел увидеть место, о котором в верхнем мире слагают легенды. Он художник. Впрочем, Куал в целом поддерживал план Джакса, как и я. Куал выглядел смущенным. Мне нравится путешествовать, но как только ты добираешься туда, куда шел, приятно заняться чем-нибудь. Мне нужно что-нибудь делать, иначе я с таким же успехом мог остаться и дома. Руари кивнула. У Фина закралось подозрение, что когда речь заходила о плане Джакса, то никто из друзей не поддерживал ее полностью. А Джесс хотела? Джестер потерла ладонями коленки. Она могла и сама прекрасно рассказать про себя. Джесс хочет жить на горе, чтобы править там, железной рукой, «Из своего замка? Быть королевой края?» Финн сжал кулаки. «Никто не будет управлять ворченом. Ворчун никому не подчиняется, как и Финн». Джестер испуган отпрянула. «Нет же. Просто жить там. Кто вообще хочет править? Это ведь столько забот». Джесс устала бегать от всех этих милых и славных монстров, которые, конечно же, не хотели ее убивать или рушить все, что она построила. Джесс думала, что если у нее будет отличный запас тыкв, то она сможет построить свой маленький город и спокойно в нем жить, позабыв о ведьмах, пауках, скелетах, зомби-дворецких, криперах и прочем. Она могла бы просто построить стеклянную библиотеку и была бы счастлива. Когда Джесс вырастет, она хотела бы стать кем-то вроде тебя. Финн с удивлением посмотрел на Джесс. Она хотела быть похожей на него, но ведь Джесс была такой сильной и уверенной в себе, у нее было все — красота, нежная смуглая кожа, каштановые волосы, собранные в конский хвост и карие глаза, располагающая улыбка, совсем не страшная, не горящая яростью, никак у монстра, обычная девочка, мечтающая о библиотеке. Финн знал одну такую девочку, свою сестру. И когда ему вернется, то именно эта девочка и ее друзья помогут им выяснить, что же с ним произошло, если близнецы решатся на это. А совсем не странники края. Только не сейчас. Они никогда не видели близнецов в настоящем облике. Ни Краш, ни Лоб, ни Канека, ни даже Реша. глаз великого хаоса. Ну, может, Кен, возможно. Но рассчитывать на это Финн не мог, как и мог. Если Финну требовалась помощь людей, то пора прекращать называть их монстрами. Правда, это или ложь уже не имело значения. Финн вытер слезы из глаз и снова глубоко вздохнул. «Строить библиотеки не так уж и плохо», — шмыгнул он и застенчиво улыбнулся. «Я даже знаю, где можно достать парочку книг». «Правда?» — спросила Джесс. Ее глаза округлились от удивления. «Я могу забрать их себе?» Финн кивнул. «Если Мор разрешит». «Она, конечно, разрешит, но было бы вежливо сначала спросить». «Хватит пару раз летать туда-обратно, чтобы перенести все книги сюда», заметил Роари. «А о чем вообще эти книги?» Финн пожал плечами. «Не знаю. Они зачарованные. Мне так и не удалось открыть ни одну из них».